Глава двадцать четвертая из романа Александры Аракчеевой в чайной. В этот день в семействе Яблочкиных произошло важное открытие. Все с нетерпением ожидали момент, когда уже можно будет запустить руки в счета покойного. И вот когда момент наступил, выяснилось, что счета пусты. На них не было ни единого рубля. Снять деньги со счета могли только четыре человека: Баландин, Денис, Пружинин и сам Петр Петрович Яблочкин. Баландин, который в срочном порядке был вызван к Яблочкиным, клялся, что он этого не делал. Денис тоже не снимал. Пружинин еще не приехал. Однако на него думали меньше всего. Получалось. что деньги перед смертью снял и где-то спрятал Петр Петрович Яблочкин. Весь дом стоял на ушах. Елизавета устроила поиски и приказала проверить каждый закуток. Подняли все сундуки, вытрясли шкафы, ощупали, обыскали все в доме. Ничего. Отправили письмо с наручным к худотёплому. Тот хоть и явился незамедлительно, однако быстро понял, что в доме искать бесполезно, и отправился на фабрику вместе с Денисом. Следовало разыскать Пружинина. Шоколадная фабрика Владимиру Аскольдовичу понравилась. Он, как человек не очень аккуратный по натуре, всегда восхищался, когда видел идеальный порядок. На фабрике Яблочкиных был как раз такой порядок. Всюду чистота. За антисанитарию на фабрике увольняли. Каждый работник знал, что и как ему делать. Работали ладно, весело. Никто тут не рвал жилы, но и без дела не слонялся. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять. Работники Яблочкиных не бедствовали. Довольные сытые лица людей, которые знали себе цену. Всё это была заслуга Дениса. Он умел заботиться о своих людях. На фабрике работникам хорошо платили. Каждый год они получали надбавку и, что уж совсем необычно, старикам платили пенсию. Владимир Аскольдович и Денис прошли несколько цехов. Следователь любовался аккуратными цехами и такими же аккуратными людьми. Пройдя семь или восемь цехов, дошли до той части, где располагалась кантора. Тут сидели счетоводы и бухгалтеры. Это была огромная комната с двумя десятками письменных столов. Денис огляделся. Пружини на нет, сказал он следователю. Денис окликнул белобрысого паренька, чей стол стоял первая от двери, и спросил, не видел ли он сегодня Валентина Генриховича. Тот покачал головой. И снова уткнулся в толстую книгу. Что ж, поеду я, Денис Петрович. Может, дома его застану, сказал худотёплый и, не прощаясь, направился назад тем же путем, что и пришел сюда. Пруженина не было дома, причем не было его савчарашнего вечера. Его приемная мать измучилась от беспокойства. Она тоже посылала к Яблочкиным на фабрику. И в дом невесты Валентина. Однако тот исчез без следа. Худотёплый, как мог, успокоил женщину, и решил ехать в часть. Однако, как только он вышел, увидел прямо напротив дома чайную. Посижу, подумал Владимир Раскольдович, чем чёрт не шутит? Вдруг вернется. Худотёплый устроился за столиком возле большого окна. что выходило аккурат на дом пружининых. В чайной было пусто. Они появились в Москве недавно, и жители ещё не успели к ним привыкнуть. «Тем лучше», — подумал худотёплый. «Посижу в тишине, подумаю». К чаю ему принесли тёплые баранки, а в плетённом кузовке подали сушки. Владимир Аскольдович достал свой потрёпанный блокнотик И стал перелистывать. Не случайно он раскрыл столько дел. У худотёплого был свой метод. Согласно этому методу следовало собрать по делу так много материала, как только возможно, и тут главное не лениться. Это был первый этап. После того, как все данные собраны, наступал второй этап – анализ этих данных. И тут опять-таки главное не лениться. Если оба пункта выполнены на совесть, преступник будет найден. Он появится так, как появляются самые крупные семечки на поверхности, если хорошо потрясти посудину. Значит, нужно собрать семечки и хорошенько их потрясти. Вот и все. Сражение выигрывает тот. Кто решил его выиграть? Повторял слова своего любимого литературного персонажа Владимир Оскольдович в тех случаях, когда дело оказывалось особенно сложным. Худо-теплый по опыту своему знал, что в деле Яблочкина первый пункт исполнен. Нужно было приступать ко второму. Такс, вслух сказал Владимир Оскольдович, отхлебнул чай и принялся перелистывать книжечку. Яблочки на отравили во время семейной встречи. Там были все ближайшие родственники, партнер с супругой, еще заглядывал лакей. Но ни вино, ни бокалы он не трогал. Что получается? Получается, что следует искать среди ближайшего круга. Следователь куснул баранку и зажмурился от удовольствия. Значит. Яблочкин объявляет, что собирается лишить наследство жену и детей. А партнёра хочет заставить засущий пустяк уступить долю в огромной компании. И тут же кто-то из них подсыпает яд. Но вот вопрос. Получается, этот кто-то на всякий случай носит с собой яд. Ведь никто не знал, о чём пойдёт речь. Или кто-то знал. Тут худотёплый стал присматриваться к молодому человеку, что шел уверенной походкой к дому пружининых. Следователь даже привстал, будто собирался броситься на улицу, но молодой человек, не сбавляя шага, прошел мимо дома. Владимир Раскольдович вернулся к своим размышлениям. Получается, вопрос номер один: откуда так, кстати, у отравителя взялся яд? Если у него был с собой яд, значит, это было не спонтанное действие. Значит, наследство тут вовсе не причем. Что тогда остается? Однако худотёплый не успел додумать мысль, потому что у дома напротив неожиданно, будто из-под земли, выросла высокая стройная фигура. Это был молодой человек, на вид не больше тридцати лет. Он огляделся по сторонам и вошел в дом. У худотёплого не было ни единого сомнения. В дом вошел Валентин Пружинин.